Ведь если чужачку убьют, то Де Леону потребуется новая тень, и мальчишка будет одним из наиболее подходящих на эту роль. Эвелина рассерженно мотнула головой. Если по правде, она сама виновата. Нечего было раскрывать душу перед первым встречным. Мало ее учили в академии, что подобные любезности и откровения зачастую губят вернее меча. Яда. Теперь надо придумать, как выкрутиться из этой ситуации с минимальным вредом для себя. На Дориона рассчитывать нечего, до его возвращения еще слишком много времени, да и ночь превращения перенести на более удобное время при всем желании не получится. Если рассуждать здраво, ей бы только полнолуние пережить». Потом жажда крови утихнет, и насмешки и провокации окружающих прекратятся. Девушка это понимала, но и Ира осознавала, что именно завтра ее последний шанс отделаться от ненавистной тени своего возлюбленного. Иначе подходящего момента придется ждать еще как минимум год до следующего сбора старших гончих, а то и дольше». Девушка только одного понять не могла. Если все ее рассуждения верны, и завтра женщина попробует пробудить в ее душе зверя, то кто остановит перекидыша во время кровавой жатвы? На него не распространяется клятва, принесенная хозяйкой. Точнее, даже не так. Он должен убить, чтобы клятва оказалась нарушенной. Тогда Эвелина лишится истинного имени, а, следовательно, зверь погибнет, не в силах жить без благословения богов. Это все ей объяснял Делион в «Ночь первого превращения». Неужели Ира выбрала кого-нибудь на роль безропотной жертвы? Кого-то, кто должен будет погибнуть под когтистой лапой зверя? с тем, чтобы план женщины исполнился. Жестокий способ отделаться от неугодной чужачки, жестокий и весьма напоминающий методы императора. Почувствовав, как голова начинает гудеть от раздумий и нерадостных мыслей, Эвелина обернулась к входу в дом, намереваясь наконец-то закончить свою порядком затянувшуюся прогулку. И едва не вскритнула от неожиданности, наткнувшись взглядом на Нора, который, облокотившись на дверной косяк, с любопытством следил за ней. «Что ты тут делаешь?» — кашляну хрипло поинтересовалась девушка. «Хотел пригласить тебя на тренировку?» — пожав плечами, ответил юноша. «Но ты была настолько увлечена прогулкой и созерцанием пейзажи что я не решился тебя окликнуть». Эвелина раздраженно нахмурилась. Ей уже порядком надоел этот спектакль, но приходилось в нем участвовать. Нор продолжал делать вид, будто уроки чужачки ему жизненно необходимы. А девушка не желала первой нарушить правила игры. Пусть думают, будто она еще не в курсе происходящего. Это давало ей хоть небольшое, но преимущество. «Да и потом...» Нельзя забывать о той мизерной вероятности, что она слишком несправедлива к Нуру.